Глава пятая. На следующий день в дверь позвонили. Когда по палацу разнеслась пронзительная трель, Фрэнки, сидевшая за столом над листом бумаги, резко вскинула голову. Эхо так долго перекатывалось по комнатам, словно во всем доме не было ни единого предмета, способного поглощать звук. Ни мебели, ни ковров, ни бесчисленных декоративных безделушек. Она вдруг поняла... что еще ни разу не слышала здесь звонка в дверь и, вообще говоря, не знала никого, кто мог бы позвонить. «Да», — неуверенно проговорила она в домофон. «Фрэнсис, это я». «Ясно», — отозвалась Френки, не давая себе труда ее поправить. «Сейчас спущусь». «Можно было бы отослать гостью прочь, не так уж сложно сочинить отговорку». Но вчерашнее происшествие до сих пор преследовало Фрэнки, обдавая холодом, который никак не получалось прогнать. И она вдруг поняла, что прошлым вечером не лгала себе, что оставаться одной ей и впрямь больше не хотелось. Прежде она всегда находила в одиночестве покой и лишь в последний год начала замечать, насколько одиноко. Если бы не подруга, если бы не редактор, дни напролёт тянулись бы в звенящей пустоте. Никому излить душу, никому и слово сказать. И мысль об этом угнетала Фрэнке куда сильнее, чем она готова была признать. Ещё в Лондоне случались тяжёлые периоды, когда она сидела дома совсем одна, бесконечно прокручивая в голове текст проклятой рецензии, и в голову лезли мрачные фантазии, вроде тех, что, должно быть, толкнули ту несчастную девушку с моста в канал. Возвращаться к ним – Фрэнки вовсе не собиралась. Гибли ждала на улице, у двери. Хотя этим утром было прохладно, и булыжники мостовой влажно блестели, юбка на ней была, кажется, ещё короче, чем в прошлый раз. Край едва выглядывал из-под пальто. Фрэнки нахмурилась. «Что вы здесь делаете?» Та робко улыбнулась в ответ. «Надеюсь, вы на меня не слишком рассердились?» Фрэнки на мгновение задумалась, разглядывая девушку. «Куда больше, чем на вас, я рассердилась на кафе за возмутительный счёт. Значит, в следующий раз я угощаю?» «Ловлю на слове», — отозвалась Фрэнки. Следующего раза у неё в планах не было, но всё равно приятно. Гилли смотрела на неё с надеждой. «Вы меня не пригласите войти?» спросила она, бросив взгляд через плечо Фрэнки во двор. «Надо бы», — подумала Фрэнки, — «отказать». шугануть её, как и полагается поступать с надоедливыми сопляками, но вместо этого, не успев толком обдумать своё решение, кивнула и зашагала по двору к лестнице, а Гилли охотно последовала за ней. Вернувшись в квартиру, Фрэнки с досадой вспомнила, что ещё не одета, и плотнее запахнула кимоно. «Рановато для светских визитов не находите?» — спросила она. и, едва договорив, возненавидела себя за чопорность, которую всякий раз будто подчеркивала присутствие этой девушки. «Говорю, как старуха», — подумала она с ужасом. «Так ведь уже почти полдень», — сказала Гилли, и Фрэнки не поверила своим ушам. Оставалось лишь предположить, что, засидевшись за работой, она потеряла счет времени. Девушка, между тем, осматривала гостиную, с такой жадностью вбирая взглядом детали обстановки, что становилось не по себе. Подойдя к окну Пиана Нобеля, она прижала ладони к стеклу и выглянула наружу. Фрэнки на силу сдержалась, чтобы ее не отчитать, заляпает же непременно. «Вот это вид! Отсюда, наверное, наблюдали за всем, что творилось в городе!» Восторг в ее голосе позабавил Фрэнки, но она постаралась не подать виду и немедленно вспомнила свои ощущения в самый первый день, когда сошла с Вапоретто, и поднялась на один из городских мостов. На мгновение Венеция ошеломила ее. Мешанина цветов, тоскливая пелена затяжного дождя и этот запах старины, плесени, тайны, запах, суливший исполнение сокровенного желания. Она отвернулась. «Ждите здесь», — распорядилась она. «Я пойду оденусь». В спальне Фрэнки торопливо скинула ночную рубашку, не желая слишком уж надолго оставлять Гилли одну. Что-то в ней настораживало, смущал её странный чрезмерный интерес. Вспомнить только алчное любопытство, с каким она разглядывала гостиную. К тому же Фрэнки до сих пор терзали подозрение, что при первой встрече девушка солгала, что никакая на Диане не дочь, а представилась так лишь с подачи самой Фрэнки, которая теперь никак не могла разобраться, зачем впустила её и, тем более, зачем оставила одну на втором этаже. Спешно застёгивая рубашку, Фрэнки попала пуговицами не в те петли, пришлось выдохнуть и начать заново. «Красивая у вас комната!» Она испуганно вскинула голову. Гилли стояла на пороге, осматривая спальню. «А вы как сюда попали?» Фрэнки возмущённо повернулась к ней спиной. Пуговица никак не желала пролезать в петлю. «Чёрт!» — пробормотала она и, взглянув на Гилли, добавила. «Я же вам сказала ждать внизу!» Таня, обратив ни малейшего внимания на её слова, подошла к усыпанному бумагами столу. «Работаете над новым романом?» Не дождавшись ответа, Гилли издала короткий смешок. «При мне можете не стесняться. Я никому не скажу, честно». Фрэнки застыла. «Не имею привычки обсуждать свою работу с посторонними». Гилли склонила голову на бок, прижалась виском к дверному косяку, не переступая порога. «А вы не очень-то дружелюбны, Фрэнсис. Никто вам об этом раньше не говорил?» Фрэнки удивилась ее нахальству. «Разве что мои друзья». Девушка в ответ улыбнулась и, заметив на столе среди бумаг книгу Генри Джеймса «Крылья голубки», протянула руку. «Обожаю этот роман». Она открыла последнюю страницу, переплёт протестующих руснул. «Память о ней — твоя любовь. Другой тебе не нужно», — прочла она вслух. Франки сощурилась. «Терпеть не могу эту строчку. Но звучит до да ужаса романтично». Гилли вернула книгу на место и, выйдя из спальни, направилась к лестнице. «Как вы нашли эту квартиру?» «Через подругу», — ответила Франки, выходя за ней следом. «А что?» Со спины было видно, как Гилли коротко пожала плечами. Кованная лестница скрипела под их весом, опасно покачиваясь. Фрэнки схватилась за перила, вдруг испугавшись, что потеряет равновесие. «Завидуя, если честно», — созналась Гилли и, замерев посреди лестницы, оглянулась. «Сама я не слишком хорошо устроилась». «Правда?» Фрэнки, чуть дыша, ждала, когда она, наконец, тронется с места. и, едва дождавшись, поспешно зашагала следом, не терпелась почувствовать под ногами надёжный пол. «Да», — ответила Гилли, возвращаясь в гостиную. Она мельком выглянула в окно, выходившее на канал, затем повернулась к камину. Склонившись над очагом, легонько копнула прогоревшее бревно. «Там влажно, ведь потолок отсырел, и камина нет, так что ничего не поделаешь. И обаяние ноль, никакого сравнения с вашим домом». Запрокинув голову, она всмотрелась в высоченные потолки. А вам не страшно в такой громадине совсем одной? Я бы, наверное, глаз не сомкнула, зная, что кроме меня тут никого нет. Она оглянулась по сторонам. Лежала бы, укрывшись головой одеялом и боялась каждого скрипа. А я не одна. Соседи есть, сообщила Фрэнки, указывая на противоположную половину. Местные, спросила Гилл. «Я с ними пока не знакома», — неохотно признала Фрэнки. Гилли вздёрнула брови. «Таинственные соседи? Так ещё страшнее!» Вспомнив тёмный силуэт в окне, Фрэнки невольно поёжилась. «Вы просто слишком молодые. Вот повзрослеете и поймёте, что какие-то жалкие скрипы в ночи не стоят ваших нервов», — ответила она с напускной храбростью, стараясь не показать виду, что ей самой в голову приходили... Да и теперь приходят похожие мысли. «Кстати, как вы меня вообще нашли?» Гилли бросила на нее короткий взгляд. «В смысле? Это игра воображения или на ее лице действительно мелькнула тревога?» Фрэнки сощурилась. «В смысле, как вы нашли палаццо?» «Вы мне сами рассказали, где остановились?» — ответила Гилли. Лицо ее уже решительно ничего не выражало. Фрэнки попыталась припомнить их разговор. «Разве?» «Ну да, недалеко от кампа санта мария Фармоза. Угадав в направленном на нее взгляде тревогу, Гилли тихонько рассмеялась. «Венеция — маленький город Фрэнсис. Не так уж здесь много англичанок без сопровождающих. Вас легко отыскать». Её ответ неприятно поразил Фрэнки. Она тут же задумалась, кто ещё в городе успел приметить англичанку, которая остановилась одна в пустом палаццо. Неужели она настолько на виду, что её можно в два счёта найти, даже не зная ничего, кроме названия кампу неподалёку? Прежде чем она успела углубиться в эти размышления, Гилли снова заговорила. — Я вам очень советую съездить на денёк в Рим. Вы бывали в Риме? — Нет, — отозвалась Фрэнки, сбитая с толку внезапной сменой темы. По правде сказать, она и в Венеции-то почти сразу бросила осматривать достопримечательности, разве что наведывалась время от времени на мост вздохов, а привезённый с собой синий путеводитель отложила уже через пару дней после приезда, присытившись рассказами о бесконечных мозаиках в соборе святого Марка и архитектурных совершенствах Дворца Дожий. Добравшись в исторической справке до XVIII века, которому, если верить автору, Венеция жила за счёт былого величия, и путешественники приезжали на острова уже не ради современного им города, а за наследием грандиозного прошлого, Фрэнки решила, что с неё хватит. «Надо же», — сказала Гилли. «Я, наверное, когда думаю про писателей, сразу себе представляю Фиджеральдов на Ривьере, Хемингуэев в Испании или Африке». Девушка неловко усмехнулась. «Ну ладно, раз не бывали, тем более стоит съездить, пока вы тут». «И что я там буду делать?» «Ой, не знаю». Прокатитесь на моторолле рядом к монетку бросьте в фонтан Треви, джелато наедитесь. Фрэнки издала короткий смешок. Было в этой девчонке с ее наивным оптимизмом что-то очаровательное, и сама того не желая Фрэнки почувствовала к ней симпатию. Звучит чудовищно, отозвалась она, стараясь хотя бы притвориться сердитой. Ох, Фрэнсис, явно довольная, притворно вздохнула Гилли. Так и знала, что вы это скажете. Всю дорогу до Сан-Марко Гилли безумолку болтала, объясняя Френки, что будь сейчас лето, им бы и в голову не пришло туда соваться. Вот почему Венеция так хороша в низкий сезон. «Никаких туристов!» — с улыбкой пояснила она. Выйдя из палаццо, они без конца сворачивали в какие-то извилистые улочки, то аптеки, то магазинчика, где продавали сушёные травы. пока не оказались на берегу канала прямо у отеля «Даниэли». Оставалось только перейти мост, чтобы попасть в самую туристическую часть города, сейчас, к счастью, свободную от толчьи и от любителей покормить хлебом голубей, роившихся у собора. «Так, короче, всего», — бросила через плечо Гилле, вступая на единственную в городе пьяццу. Френки с удивлением поняла, что они направляются к тому же самому кафе, Просто Гилли вела её совсем не тем путём, каким она накануне добиралась сама. Впрочем, девушка, как выяснилось, неплохо знала Италию вообще и Венецию в частности. Она рассказала, что с раннего детства каждый год ездила сюда с родителями. Поначалу только летом, но когда стала постарше и зимой тоже. У них был даже собственный дом в городе. Но год назад его продали. Возраст брал своё. родители тянуло туда, где потеплее. В этот раз Гилли остановилась у подруги. Вернее сказать, у приятельницы. В крохотной квартирке с четырьмя соседками примерно её возраста. Две итальянки, одна англичанка, а ещё с одной только предстоит познакомиться. «Именно поэтому, — объяснила она Фрэнке, — давать кому-то номер телефона бесполезно. Аппарат общий и вечно занят. Соседкам ни до чего нет дела, кроме планов, до компании на вечер». Сообщила она всё это совершенно спонтанно, не дожидаясь вопросов. Фрэнки уже жалела, что согласилась куда-то идти со столь болтливой компаньонкой. Уже с тоской вспоминала об уединении палаццо и о кафе недалеко от кампо, где её, можно сказать, принимали за свою. Не успевала она войти и сесть, как хозяин кивал ей и начинал готовить заказ. Завидев Флориан, она вдруг осознала, что в прошлый раз не удосужилась даже рассмотреть его, сперва слишком спешила, а потом злилась на Гилле, не потрудившуюся явиться. Теперь Франки не могла взять в толк, как это она не обратила внимания на роскошь, очевидную даже снаружи, на мраморные полы и арки, отсылавшие прямиком в прошлое. За столиками на улице почти никого не было. Погода в холодные месяцы стояла капризная, вода из лагуны потихоньку подбиралась к центру пиацы. Но внутри... Почти все места оказались заняты. Повсюду в тусклом сиянии люстр сидели люди с чашками дымящегося кофе и живописными десертами, а по стенам то и дело рассыпались искры света, отражённого от драгоценного камня в чьей-то серёжке или полированного стекла наручных часов. Фрэнки заметила, что кафе состоит из нескольких залов, сплошь позолотый и красный бархат, которые отличаются друг от друга, лишь сюжетами внушительных картин, развешанных по стенам точно в музее. Она кивнула официанту в накрахмаленной до хруста униформе и шагнула в ближайший зал, собираясь занять столик у входа. Не успела она присесть, как Гилли схватила ее за руку. «Что вы вытворяете?» — взвелась Фрэнки, ошеломленно разглядывая пальцы, сомкнувшиеся вокруг ее запястья. «А вы что вытворяете?» — воскликнула Гилли, уставившись на нее с не меньшим ужасом. «Только не говорите, что все это время пили кофе сидя! Не мудрено, что вам выставили огромный счет!» Не дожидаясь ответа, она развернулась и зашагала прочь из зала, даже ни разу не оглянулась проверить, идет ли Франки следом. Официант выглядел весьма разочарованным, но Гилли, не обращая на него ни малейшего внимания, направилась к деревянной стойке, скрытой от посторонних глаз в дальнем конце кафе, по левую сторону от входа, где уже толпились среди редких барных стульев с плюшевой обивкой завсегдатые из местных. Не сидел никто. Слава богу, среди всей этой суеты Гилли некогда было приглядываться к Фрэнке, щеки которой сперва порозовели от стыда, а потом едва она поняла, что краснеет, и вовсе запунцовели. Она вовсе не имела привычки заливаться румянцем по всякому поводу точно чувствительная барышня. Слишком это было по-женски. Именно этого все ждали от женщин до сих пор, хотя мир вроде бы не стоял на месте. Фрэнки тут же вспомнила фразу, брошенную давным-давно на заре её карьеры одним колумнистом, с которым она познакомилась на очередном приёме, где отчаянно старалась вести себя ровно так, как принято. Джек, услышав его комментарий, чуть не лопнула от смеха. «Ты моя дорогая», — сказала она, — «какая угодно, но уж точно не милая». Её слова Фрэнки с тех пор носила гордо точно орден. «На этом туристы и попадаются», — заговорщицкой ухмылкой прошептала ей на ухо Гилли, когда они подошли к бару. «Стоит сесть там», — она ткнула пальцем в сторону зала, где Фрэнки едва не заняла столик, — «и ваш счёт умножают на три». «И как, скажите на милость, в таком случае пить кофе?» «Альбанка», — ответила Гилли, кладя руки на стойку. «У бара». ту же секунду перед ними возник официант. Его брови вопросительно приподнялись. «Капучино», — начала была Фрэнки, но тут вклинилась Гилли, помотав головой, отменила ее заказ и сделала новый. Различив ее речи, несколько знакомых слов Фрэнки уточнила. «А это разве не то же самое, только название длиннее?» «Я нам заказала кофе с капелькой молока, а не молоко с капелькой кофе». Когда официант отошел... она добавила никогда не берите в таких местах капучино, если, конечно, не хотите получить чашку подогретого молока. Фрэнки кровь бросилась в лицо. После первой отповеди она от неожиданности устыдилась, но эти наставления начинали понемногу раздражать. Она с роду никому не позволяла собой командовать и уж точно не собиралась терпеть нотации от девицы на десять лет себя моложе. Еще какие-нибудь полезные советы? — спросила она сквозь зубы. Гилли всерьёз задумалась, пропустив мимо ушей тон, каким был задан вопрос. «После полудня только эспрессо. Тоже стоит иметь в виду». Она наморщила нос, точно это помогало собраться с мыслями. «А, да, на кофе тратить пару минут, не больше. Исключение — места вроде этого». Она обвела жестом изысканную обстановку. «Флориан особенный, а так выпить кофе — минутное дело». Эту короткую лекцию она прочла, нисколько не отвлекаясь на взгляды, которыми награждали её мужчины, сгрудившиеся на другом конце бара, будто бы даже не замечая их. Молодости, стройные фигуры и высокого роста во все времена было достаточно, чтобы привлечь внимание. Это Франки точно знала. Такая женщина неминуемо притягивает взгляды, пусть даже брошенные вскользь, между прочим. Но в том, как окружающие смотрели на Гилли, Было нечто особенное, как и в ней самой. Взять хотя бы ее голос, не раздражающий, громкий, но достаточно звучный, чтобы вызвать интерес, или жесты, сопровождавшие ее речь, широкие и свободные, без оглядки на других, без страха вторгнуться в чужое пространство. В ее манере говорить и двигаться угадывалась не по годам крепкая, непоколебимая уверенность в себе. «Этим она и выделяется», — поняла вдруг Фрэнки. Ни одна из знакомых ей женщин, кроме неё самой, не умела в столь юном возрасте держаться с таким достоинством, и ей было не понаслышке известно, насколько это бросается в глаза, даже если изо всех сил стараешься слиться с толпой. Она с трудом сдержала улыбку. Странное дело, те же качества с возрастом начинают восприниматься совершенно иначе. Теперь Фрэнки называли неуверенной в себе, а упрямой, из молодой независимой девушки она превратилась в старую деву. А самое идиотское, что она-то ничуть не поменялась со времён своей молодости, разве только угомонилась слегка, стала спокойнее. Это все вокруг настаивали, что теперь она совершенно другой человек. Когда перед ними поставили две чашки кофе с капелькой молока, Гилли сделала ещё один заказ. «Что это вы попросили?» — скинув бровь, поинтересовалась Фрэнки. «Скоро сами увидите», — отказалась переводить Гилли. «А вы знали, что когда-то это была единственная во всей Венеции кофейня, куда пускали женщин? Отчасти поэтому я и люблю здесь бывать, даже несмотря на толпы на Сан-Марко». Внезапная торжественность тона девушки удивила Фрэнки. «Тут приятно», — признала она. Даже у стойки вдали от роскошных залов атмосфера была иной, нежели в барах, где ей приходилось бывать раньше, не обременённых ни историей, ни архитектурными претензиями. Их непримечательность успокаивала. Здесь же, в заведении, существовавшем веками, её охватило странное волнение. Через несколько минут официант вернулся с чашкой густого горячего шоколада, которую Гилли проворно пододвинула к Фрэнке, и та почувствовала, как всё дружелюбное отношение в ней стремительно улетучивается. «Вы серьёзно?» Слова сами собой соскочили с языка. Гилли тут же сникла, на лице её потихоньку расцветала обида. Но Фрэнки, вместо того, чтобы устыдиться своей грубости, лишь сильнее разозлилась. Её отчего-то выводило из терпения — Это нелепая гримаса, эти кокетливо надутые губки. Чего эта девица, собственно, ожидала? Фрэнк с детства не пила горячего шоколада. Да и в детстве, если уж на то пошло, терпеть его не могла. «Ладно», — сварливо бросила она, воображая, какую выволочку получила бы от Джек за дурные манеры, окажись-то рядом. Со вздохом она нарочито медленно поднесла чашку к губам, сделала глоток, И с удивлением поняла, что это и впрямь вкусно. Куда вкуснее, чем она предполагала, с ужасом вспоминая бледное какао из своего детства, мерзким налетом, оседавшее на языке. Гилли просияла. «Так и знала, что вам понравится! А теперь, — глотнув кофе, — продолжила она, — «Расскажите о себе все. Я настаиваю». «Боюсь, что и рассказывать-то нечего, — ответила Фрэнки. рассчитывая умерить её пыл. «Живу я уединённо и довольно скучно». «Вот уж не поверю», — заявила Гилли, возвращая пустую чашку на стойку. Франки отчаянно старалась не улыбаться. «Вот как?» Подавшись вперёд, Гилли замерла в паре дюймов от её лица. «Я, между прочим, в литературном мире ориентируюсь лучше, чем вы думаете». «Вот как?» После секундной заминки Гилли кивнула. «Именно так. У моего дедушки, между прочим, было своё издательство». «Правда?» — спросила Фрэнки, на этот раз с неподдельным интересом. «Как называется, может быть, я знаю?» «Вряд ли оно было крохотное. Печатали в основном поэзию. Я до сих пор помню запах чернил и бумаги. Пахло как будто гарью, только приятно. Не знаю, как объяснить. Почти что с жжёным сахаром», — добавила она с нервным смешком. «Звучит здорово», — совершенно искренне ответила Фрэнки, жалея, что сама не могла похвастаться ни книгоиздателями в роду, ни хотя бы просто живыми родственниками. «С таким дедушкой я, естественно, выросла среди книг, в том числе ваших. У меня слов нет, чтобы передать, как много для меня значил роман, когда конец настал». Глаза Гилли широко распахнулись, влажно заблестели, и Фрэнки поспешно отвела взгляд. расскажите, как вы его писали?» Дело было сто лет назад. Я уже и не помню. Ложь. На самом деле, Фрэнки в подробностях помнила год публикации своего первого романа. Именно тогда её жизнь началась заново. До того, как она начала писать в первые годы после войны, после смерти родителей, время словно стояло на месте. Все вокруг ликовали, а она будто сбилась с пути. Разучилась двигаться вперёд. Годы пролетали точно дни. Один за другим мимо пронеслись почти десять лет, а ей всё не верилось. Казалось, это шутка, жестокий розыгрыш. Что она успела за эти десять лет? Черкнуть по паре строк в нескольких журналах о светской жизни, легкомысленные заметки о треволнениях социального слоя, который теперь, если не исчез окончательно, то заметно переменился. Ее будто обокрали, обманули, выпотрошили. Хотелось дать волю гневу, завопить в голос, потребовать, чтобы ей вернули время, растраченное до того бездарно, словно даже война, которой было принесено столько жертв, не научила ее жить по-настоящему. Об этом она и написала книгу. Выплеснула все мысли, от которых не получалось избавиться, которые крутились в голове, мешая заснуть. Вопросы, Сожаление, фантазии о том, как сложилась бы жизнь, будь ее родителям уготована иная судьба. Невыносимо было даже думать, что еще год придется провести в жалкой коморке, служившей ей домом, и именно этот страх заставил ее однажды взять ручку и бумагу, сесть за кухонный стол и начать писать. Роман она исторгла из себя целиком всего за одну изнурительную неделю, Последнюю точку поставила натруженной до мозолей красной трясущейся рукой. В нее будто демон вселился, сжал тисками душу и не отпускал, пока она не вытолкнула наружу все до единого слова, что роились внутри с самого начала войны. Голова кружилась, перед глазами все плыло. Порой она ловила себя на том, что не помнит, чем занималась мгновение назад. Время ускользало неведомо куда, ни то вперёд, ни то назад, ни то и вовсе в сторону. Закончив рукопись, Фрэнки отправила её одному редактору, которого Джек как-то мельком помянула в разговоре. Торопливо швырнула конверт в почтовый ящик, не дав себе времени передумать. А через пару недель позвонил Гарольд и завёл разговор о публикации. Фрэнки сама удивилась, поняв, насколько ей подходит писательская жизнь. Она всегда, даже в детстве, отличалась серьезностью, и что-то в этой работе, в уединении, которое она подразумевала, в дисциплине, которой требовала «хочешь, не хочешь, а надо день за днем усаживать себя за стол, даже если рассудок восстает против долгих часов наедине с листом бумаги», дарила настоящий покой. Поэтому, обнаружив, что второй роман Дается ей куда тяжелее первого, она не слишком огорчилась. Увидела в этом не помеху, а испытание на прочность. Третья книга потребовала еще больших усилий, но и тут она не спасовала, убедив себя, что все писатели проходят через подобные трудности. И лишь когда стали появляться рецензии на четвертую, впервые по-настоящему усомнилась в своей стратегии. Не останавливаться, работать через силу, даже если слова не идут. Все вокруг твердили, да и сама она верила, что так правильно. Но, возможно, лучше было никого не слушать и просто взять паузу, поискать то утраченное чувство, с которым она писала первый роман, эту настырную необходимость схватить бумагу, ручку и строчить, не смея поднять головы так, словно иначе вспыхнешь, сгоришь дотла. «Ну ладно», — лукаво сказала Гилли. — Не хотите делиться своей писательской кухней? Расскажите хотя бы, о чем будет новая книга. Франки, еще опутанная воспоминаниями, звякнула чашкой о блюдце. — Не расскажу. «Почему — Почему? — спросила Гилли, снова надувая губы. — Сказать бы ей, что с этой гримасой она похожа на идиотку, потому что я ни с кем не обсуждаю незаконченные тексты. — Вот уж неправда! Франки вздернула брови. «Прошу прощения?» «Ну, в смысле, я читала, что это не так, что у вас есть подруга, которой вы всегда показываете черновики». Франки не сразу нашлась с ответом. За годы писательской карьеры она дала множество интервью, всех не упомнишь. Но хотя ей далеко не впервые бросали в лицо её же собственные, где-то когда-то сказанные слова, в реплике Гилли что-то смутно настораживало. В который раз за день... Фрэнки ошпарила уверенностью, что с этой девушкой она никогда не была знакома, что никто их друг другу не представлял, пусть та и утверждала обратное при первой встрече у моста Риальто. Не дождавшись ответа, Гилли первой нарушила молчание. «Или я ошибаюсь?» «Нет», — отозвалась Фрэнки, чувствуя, как нарастает тревога. «Выходит, кто-то ваши незаконченные тексты всё же читает?» подавшись к ней, спросила Гилли. Выходит, что так. В душе Френки стремительно прорастали зёрна неясных подозрений. Ей отчаянно хотелось солгать, скрыть от этой пронырливой девицы любые подробности своей жизни. На своё чутьё она привыкла полагаться, и сейчас чутьё подсказывало, что Гилли, продолжавшей разглядывать её с каким-то противоестественным любопытством, доверять не следует. Опасаясь, что у той заготовлен бесконечный список ещё более странных вопросов, она поспешила сменить тему. «А вы чем занимаетесь, Гилли? Учитесь ещё?» «Давно закончила», — рассмеялась-то. «Сколько мне, по-вашему, лет?» Фрэнки, сощурившись, вгляделась в её лицо. Такие вопросы она терпеть не могла. Презирала женщин, которые их задавали, всегда с очевидной надеждой, или, скорее, расчётом, налезть. Правда, никого никогда не интересовало. «Двадцать с небольшим», — предположила она, жалея, что девушке при всём желании никак нельзя было дать больше, а желание её позлить у Фрэнки имелось хоть отбавляй. Гилли потянулась к её чашке и глотнула горячего шоколада. На губе у неё осталась коричневая полоска. «Холодно!» — она помолчала, точно ждала, что Фрэнки продолжит гадать, и, не услышав новых гипотез, добавила, «Весной будет двадцать семь». «То есть двадцать шесть», — сухо прокомментировала Фрэнки. Вины за грубость она на этот раз не почувствовала, хоть и подозревала, что следовало бы, но слишком уж нелепо это прозвучало, по-детски. Так четырехлетка мог бы с гордостью заявить, что ему почти пять. «Что за смехотворный ответ», — подумала Фрэнки. Она допила остатки кофе, рассчитывая таким образом положить конец разговору, да и всей встрече. Мысленно она уже вернулась в палаццо, разожгла огонь в камине и устроилась на диване с книгой. Оставив пустую чашку и заплатив по счёту, она собралась было прощаться, но Гилли внезапно спросила. «А у вас сейчас есть какие-то дела?» Вопрос этот она произнесла небрежно, словно знала наверняка, что никаких дел у Франки нет и быть не может, Поэтому той оставалось лишь покачать головой, сделать вид, что всерьез задумалась, и ответить: «Кажется, нет». Значит, вы не станете возражать против небольшого приключения? Френки нахмурилась. Какого рода? Но прежде болтливая Гилли и что за странные у нее манеры говорить внезапно осознала Фрэнки, с предыханием широко распахнув глаза до того широко, что в этом чудилось даже какое-то жеманство. На этот раз. держала рот на замке. Фрэнки же, с первой попытки не сумевшей изобрести правдоподобные отговорки, ничего не придумала и теперь, а потому вынуждена была вслепую тащиться за Гилли на другой конец города. Выбравшись из гондолы, Фрэнки повернулась к своей провожатой. «Где мы?» Внушительное здание, перед которым они стояли, выглядело ещё более необъятным, чем так называемый дворец утопленницы, казавшийся Фрэнке огромным до нелепости. Но вот сохранилось куда хуже, явно много лет простояло пустым, заброшенным. Фасад покрывали вековые раны, нанесённые ветром, водой, песком, а крыша, похоже, частично провалилась. Трудно было поверить, что кто-то может жить в таком доме, уж точно не по собственной воле. «Вы не волнуйтесь, Фрэнсис», — отозвалась Гилли, бросив короткий взгляд через плечо. «Тут живёт старая приятельница моих родителей». «А она ожидает нашего визита?» — спросила Фрэнки, улавливая обрывки разговоров, судя по всему, доносившихся из палаца. Похоже, одним их визитом дело не ограничивалось. «И не только нашего», — подтвердило её подозрение Гилли. «Нам повезло. У неё как раз сегодня гости». Внутри царила ещё большая разруха, чем снаружи. Взглянув на потолок первого же помещения, в котором они оказались, Фрэнки с омерзением заметила, что там почти нет живого места, повсюду темнеют жуткие потёки, а по стенам во все стороны ползут длинные трещины. Соседнее помещение, где в таких же трещинах угнездился мох, больше походило на сад. Пахло в нём, соответственно, разрытой землёй, чем-то тёмным, терпким. Она повернулась к Гилли, рассчитывая увидеть в ее лице отражение собственного ужаса, но вместо этого встретила восторженный взгляд широко распахнутых глаз. Девушку явно восхищала люстра из муранского стекла, висевшая над ними в холле, картины, расставленные у стен. Она будто и не замечала, что люстре явно не хватает нескольких подвесок, а оставшиеся либо разбиты, либо висят кое-как, наполовину сдернутые из крючков, словно кто-то пытался сорвать их и не сумел. Что картины, прислонённые к волглым стенам, опасно кренятся, да и сами стены, похоже, готовы вот-вот обрушиться. Хозяйку Фрэнки увидела лишь мельком. Гилли указала на неё в толпе, пробираясь вглубь палаццо, и прошептала что-то про Америку, про внушительное состояние. Ровесница Фрэнки... а может и старше, хозяйка была одета в короткое платье, уместное разве что на юной девушке, и шубу, с иных ракурсов смотревшуюся так, словно под ней и вовсе ничего не было. Эта шуба неприятно контрастировала с ухоженными, летом бережно хранимыми в недрах гардероба мехами, какие обычно носили венецианки. Она казалась дешевой, а мех каким-то щипанным и облезлым точно несчастного зверя, которому ради создания этого убожества пришлось пожертвовать жизнью, прикончили в самый разгар линьки. В палацу, впрочем, и правда было прохладно. Хранки поёжилась и поплотнее запахнула пальто в гусиную лапку. «Как вы вообще узнали про это место?» — спросила она Гилли. «Родители бывали здесь раньше, но меня с собой не брали. Говорили, не доросла. Теперь я в городе сама по себе. Наконец-то узнаю». что такого прекрасного в этих сборищах фэнки вскинув брови огляделась по сторонам ей попадались модные снимки знаменитостей и старлеток заигрывающих с камерой порхающих по городу в мини бикини у кого в клетку у кого в горошек и солнечных очках половинках но для нее это была не настоящая чужая венеция которой она не знала да и знать не хотела пусть приезжают пусть пляшут в фонтанах и носятся галопом по городу, торопясь на следующий же день укатить в Рим или на итальянскую ривьеру в поисках неуловимой Дольчевита. В Венеции всё равно наступит ночь, укроет город пологом тишины, вернёт его тем, кто остаётся здесь. Впрочем, запечатлённые на этих снимках буйные забавы и утехи имели мало отношения к окружающей обстановке. Здесь, за попытками создать атмосферу бесстыдной роскоши, сквозила какая-то потаенная горечь, которую нельзя было не заметить. Музыка играла слишком громко, а гости, одетые с претензией на элегантность, смотрелись неуместно в ветхом палаццо, на восстановление которого у хозяйки, очевидно, не было денег. Несмотря на протесты Фрэнки, не желавшей здесь задерживаться дольше оговорённых заранее 15 минут, Гилли отправилась на поиски напитков. Переходя из одной выстуженной комнаты в другую, отоплением, судя по всему, хозяева тоже не озаботились, Фрэнки неожиданно осознала, что понимает все без исключения разговоры, жужжащие вокруг. «Здесь что, нет ни одного венецианца?» — спросила она у Гилли, когда та вернулась и, нахмурившись, окинула взглядом гостей. Гилли пожала плечами. «Может, и есть. Просто их не видно». Фрэнки кивнула. про себя усомнившись в её словах. Попыталась вообразить, каково венецианцам было бы наблюдать, как чужаки бесстыдно трясут своим богатством в их родном городе, пока местные жители едва сводят концы с концами. Она осторожно поднесла к губам бокал. Вкус у шампанского был не свежий, прогорклый. Ещё лет десять назад здесь должно быть кипела настоящая жизнь. было былой роскоши, Напоминали хотя бы сами бокалы-креманки тонкого, бледно-розового и фиолетового стекла. Когда-то они, должно быть, обошлись хозяйке в целое состояние, но теперь отживали свой век. По стенке бокала, доставшегося Фрэнки, тянулась длинная трещина. Казалось, одно неверное движение, и шампанское потечёт по рукам. Оставив Гилли беседовать с одним из гостей, в пух и прах разодетым мужчиной лет шестидесяти, чей костюм и бабочка смотрелись на этом мероприятии чересчур официально, Фрэнки ретировалась в тихий уголок, откуда можно было спокойно наблюдать за происходящим. Опершись на острый край журнального столика, она разглядывала гостей, которые рассыпались перед хозяйкой мелким бесом, принуждённо хохотали, сиплыми от выпитого голосами. Она поняла вдруг... что эта сцена могла бы разыгрываться в любой точке мира, да хотя бы в пресловутом «Савое». Те же люди, тот же гул пустых разговоров. Её тело отреагировало моментально. Горло будто стиснула невидимая рука, крепко, не вдохнуть. Она резко опустила бокал на столик, тот жалобно звякнул, шампанское плеснуло через край, забрызгав пальто, но ей было плевать. Жаждая оказаться на улице, на свежем воздухе, она стала поспешно пробираться к выходу, но вдруг замерла, поняв, что за дверью её ждёт лишь вода. Впервые ей показалось, что идея сбежать в Венецию с самого начала была абсурдной. И как ей пришло в голову искать покоя в городе, где даже улицы внушают клаустрофобию. Развернувшись, Франки направилась вглубь палацца. Что-то же там должно быть, какой-то кусочек открытого пространства вне этих невыносимых комнат, переполненных людьми, затопленных запахами чужих тел. Ей нужно было наружу, перевести дух, позволить холодному воздуху остудить кожу, в которой уже вонзались колючие иглы жара, бежали по рукам от сгиба локти к запястью, по спине, по груди, поднимаясь все выше, подступая к горлу. Переходя из комнаты в комнату, она вдруг не сдержалась и сдавленно охнула. Двое гостей обернулись, окинули её неодобрительными взглядами. В глазах мужчины Фрэнки явственно различила осуждение, женщина лишь смотрела на неё с прохладцей из-под густо накрашенных ресниц. За их спинами мерцала полоска угасающего дневного света. Фрэнки бросилась ей навстречу, и, едва ступив за порог, едва выбравшись из дома, который больше походил на темницу, испытала огромное облегчение. Ощутила, как сердце понемногу успокаивается при виде тенистого заросшего сада, где зеленый плющ взбирался по стене палаццо, оплетая каменную лестницу. Она сделала несколько неловких шагов и рухнула на скамейку, которая даже под её скромным весом пошатнулась. Всё здесь разваливалось на части. Шли минуты. Румянец на щеках потихоньку спадал, дыхание замедлялось, выравнивалось. Спустя некоторое время она почувствовала рядом чужое присутствие. «Чего вам?» — спросила она, прекрасно зная, кто стоит за спиной. Взгляд Гилли так и впивался ей в затылок. В душе закипела ярость, Но Фрэнки не без труда сдержала её, поддавшись эмоциям легко потерять бдительность. «Я... я просто хотела вас найти. Видела, как вы уходили». «Мне нужно было побыть одной». Не глядя на Гилли, она поднялась и вошла обратно в палаццо, происходящее в котором после нескольких минут, проведённых в тишине, казалось ещё более нелепым. Она направилась прямиком на террасу перед домом, протискиваясь сквозь плотную толпу. В комнатах висел липкий приторный дух алкоголя, мешавшийся с едкими запахами чужих духов. Фрэнки затошнила. Она прибавила шагу. «Фрэнсис, постойте!» Услышав за спиной голос Гилли, она еще немного ускорила шаг. Нужно добраться до выхода, до террасы с гондолой. «Простите, Фрэнсис!» Гилли едва не бежала, дыша тяжело и неровно, пытаясь угнаться за её размашистой решительной поступью. «Я думала, вам тут понравится». Замерев у входа, Фрэнки с любопытством обернулась. «С чего это вы взяли?» Гилли явно растерялась. «Я думала... Не знаю, что я думала». Фрэнки смягчилась. Теперь, когда паника схлынула, она чувствовала себя неловко. Сваляла от дурака... да ещё и на глазах у девчонки. «Слишком у вас романтичная натура. Такое до добра не доводит. Никто вам об этом раньше не говорил?» Гилли робко улыбнулась. «Простите меня, Фрэнсис, я просто надеялась произвести на вас впечатление». «Впечатление? На меня?» «А вы, случайно, есть не хотите?» вопросом на вопрос ответила Гилли. рынки в очередной раз... удивилась её нахальству. «Умираю с голоду, если честно». Вечер постепенно сменился ночью, солнце село, и город притих окутанной тьмой. За это время они успели сделать не одну и не две, а целых три остановки, чтобы попробовать чикетти, маленькие аппетитные закуски, которые продавали из-за стойки, точно десерты в кондитерской. Френки и прежде обращала на них внимание полюбившихся ей барах, но ни разу не решилась заказать. Больше всего ей понравились ломтики жареного хлеба с разными начинками. То ярко-оранжевые кусочки дзука, тыквы, и шарики красного перца поверх слоя рикотты, то маринованные листья салата радикьо спеша спада, меч рыбой и тёмными дорожками бальзамического уксуса по бокам. Бакала манте-като, традиционная венецианская закуска, паштет из солёной трески — оказалась на вкус солёной, как море, а от ашуга марината маринованных анчоусов, богато сдобренных уксусом, во рту защипало. Названий большинства блюд Фрэнке не удалось ни понять, ни запомнить, но она точно знала, что никогда не забудет их вкусов и запахов. «А ваши друзья не будут волноваться?» — спросила Фрэнке в очередном баре, пока они стояли, облокотившись на стойку перед тарелками, полными зубочисток от съеденных чикетти. она вгляделась в лицо Гилли, пытаясь расшифровать его выражение. Не так уж мы с соседками и дружим. Гилли на мгновение, будто бы, смутилась. У меня вообще не очень много друзей, даже дома, добавила она. Рэнки почувствила, что эти слова и эта откровенность стоили ей усилий. Правда? спросила она, стараясь не выдать своего удивления. Гилли ошеломила ее и этим признанием. и готовностью, с которой оно было сделано. Фрэнки и сама не знала толком, какой образ новой знакомой успела нарисовать в голове, но на одиночку та не походила совершенно. «Что ж», — добавила она, когда Гилли кивнула, подевичей покраснев до кончиков ушей. «Дружба в любом случае переоценена». Это замечание, казалось, слегка успокоило девушку. «А у вас совсем нет друзей?» «Есть одна подруга», — ответила Фрэнки. «Но с ней я познакомилась примерно в вашем возрасте. Она пригубила вино. У вас ещё всё впереди». За эти слова Гилли вознаградила её столь ослепительной улыбкой, что Фрэнки вынуждена была отвернуться и сделать ещё несколько глотков из почти опустевшего бокала, который бармен с её молчаливого согласия тут же проворно заменил на новый. «Возможно, так действовало вино», Но теперь, глядя на девушку напротив, слушая её болтовню, Фрэнки чувствовала, как что-то внутри смягчается, поддаётся её напору. Удовольствие и досада весь день сменяли друг друга, но сейчас удовольствие определённо побеждало. После бара они отправились в одно из кафе на кампо Санта-Маргерита, заказали глинтвейн, чтобы, несмотря на холод и туман, устроиться со стаканами на скамейке снаружи и наблюдать за прохожими. Гиллия забрасывала Френки вопросами о местах, где та успела побывать, советами и идеями для будущих вылазок. Лишь поздней ночью, дав обещание непременно увидеться снова и многократно повторив, что нет, провожать её домой не нужно, Френки зашагала к палаццо, унося с собой воспоминания о Гилли, о том, как она сидела на скамейке, и на верхней губе её темнял винный налёт. Как она расхохоталась, запрокинув голову, и воскликнула. «Ох, Фрэнсис, ума не приложу, чем вы до сих пор занимались в Венеции!»